На огонь противника отвечало лишь несколько американских винтовок. Выстрелы из них казались более мощными, как будто кто-то с размаху стукал по столу широким кожаным ремнем. Вайман беспокойно заерзал. «Как ты думаешь, японцы далеко от нас?» — спросил он у Крофта. «Откуда я знаю?» — ответил тот. «Может, далеко, а может и близко. Потерпи, парень, скоро и сам увидишь». «Черт-то с два увидит», — вмешался серед. «Мы просидим здесь, наверное, всю ночь». «Но ты ведь ничего не имеешь против этого, Волсон, правда?» — насмешливо спросил Крофт. «Да, не имею, я ведь не герой». Мимо прошла еще одна группа солдат. По направлению к Биваку проехало несколько грузовых автомашин. Вайман лег на землю. Он был несколько огорчен тем, что первая боевая ночь проходит так нудно что его даже клонит ко сну. Вскоре он почувствовал, однако, что рубашка, и без того мокрая, начала впитывать влагу из земли. Ему пришлось снова сесть. Стояла невыносимая духота. Вайману очень хотелось закурить, но он понимал, что это невозможно. Прошло не менее 30 минут, прежде чем снова появился солдат с приказом двигаться дальше. Первым за ним пошел Крофт, следом остальные — Провожатый привел их на небольшой участок с низким кустарником, на котором находились шесть противотанковых пушек и взвод солдат. Это были небольшие 37-миллиметровые орудия длиной около 6 футов с очень легкой ствольной рамой. На ровном твердом грунте такое орудие без особых усилий мог бы перемещать один человек. Нам предстоит... «Доставить две такие пушки в первый батальон», — сказал Крофт, собравшимся вокруг него солдатам. «Я не знаю, насколько тропа в джунглях залита сейчас грязью, но, надо полагать, путь будет нелегкий. Наш взвод пойдет в середине колонны. Мы разделимся на три группы, по три человека в каждой, так, чтобы одна группа у нас все время отдыхала. В моей группе будут Уилсон и Галлахер», Ты, Мартинес, бери Волсона и Риджеса, а ты, Толио, Гольстейна и Ваймана. Затем Крофт отошел в сторону и несколько секунд тихо разговаривал с офицером. Вернувшись, он приказал. Первой отдыхающей группой будет группа Толио. но а теперь трогаемся, добавил он и направился к одному из орудий. Тяжелый черт бы его взял, сказал он, протащив орудие первые несколько ярдов. Уилсон и Галахер начали помогать ему. Потащили свои орудия и солдаты другого взвода, также разделившиеся на несколько круп. Они протащили их по площадке бивака, прошли через проход в проволочном заграждении мимо расположенного здесь пулеметного гнезда. «Ни пуха, ни пера вам, ребята!» — крикнул какой-то солдат из пулеметного расчета. «К черту!» — ответил Галахер. Даже после такого короткого расстояния он чувствовал, что быстро устает. Всего в колонии было человек пятьдесят. Они медленно продвигались по узкой тропе в джунглях. В Сотни футов от бивака на тропе стало так темно, что идущих впереди солдат увидеть было невозможно. Переплетающиеся густые ветви деревьев с обеих сторон образовывали как бы крышу над тропой. И солдатам казалось, что они продвигаются по бесконечно длинному тоннелю. Ноги вязли в глубокой густой грязи. Прилипая к ботинкам, она делала их в несколько раз тяжелее обычного. Солдаты протаскивали орудие на несколько футов, останавливались, переводили дыхание, снова продвигались на несколько футов и опять останавливались. Орудие то и дело увязало в глубокой грязи, чтобы... Сдвинуть его трем солдатам приходилось напрягать все свои силы. В целом колонна продвигалась по тропе очень медленно. Из-за темноты солдаты часто натыкались со своим орудием на впереди идущих или наоборот, отставали настолько, что колонна разделилась в конечном итоге на несколько частей, продвигавшихся по тропе как куски разрезанного, но все еще живого червя. Замыкавшие колонны оказались в наиболее трудном положении. Проходившие впереди них люди и орудия настолько разбивали тропу, что она превращалась в непроходимое болото. В некоторых местах, чтобы стронуть с места увязшие в грязи орудия, солдатам двух замыкающих групп приходилось поочередно объединять свои усилия. Ширина тропы составляла всего несколько футов. Солдаты то и дело цеплялись ногами за огромные выступающие земли корни, а их лица и руки были до крови исцарапаны невидимыми в темноте ветками и колючими шипами. Темнота мешала своевременно обнаруживать повороты, поэтому в некоторых местах, там где тропа шла под уклон, и солдаты пользовались им, чтобы разогнать орудие, последняя часто сходила с тропы и врезалась в густые заросли джунглей. В таких случаях, защищая глаза от колючек и шипов руками, солдаты начинали в темноте трудную операцию по возвращению орудия на тропу. Японцы могли устроить на тропе засады, но соблюдать тишину, чтобы не обнаружить себя, было совершенно немыслимо. Орудия скрипели, громыхали, издавали громкий хлюпающий звук, когда колеса засасывало в грязь. Солдаты неистово матерились и тяжело дышали, словно борцы в длительной схватке. Команды и отдельные слова отдавались глухим эхом и пропадали в общем хоре ругательств и хриплых восклицаний людей, выполняющих очень тяжелую работу. Они тащили орудие уже целый час. Для них теперь не существовало ничего, кроме этих проклятых пушек, которые надо было протащить через всю тропу.